Глава двенадцатая. «А то со штопкой ты баклуши била», — покачала головой я. «Если ты боишься, что за лечение платить не будут, или что больничный...» «Фу ты! Пока выздоравливаешь, ничего не заплатят. Я поговорю с Аглаей и с князем». Фенька всплеснула руками. «Да что вы, барыня! Аглая уже сказала, что барин велел за эти дни и за доктора ничего не вычитать. «Он добрый, барин-то наш. Только я не потому. Это ж разве работа? Так? Руки занять? А внутри-то все равно тоскливо. Барыня, будьте добренькие. Мне не больно совсем». «Ну, давай посмотрим, как у тебя не болит». Для непосвященного человека белые пленки спавших пузырей, сведнеющиеся кое-где влажной ярко-розовой кожицей, может, и выглядели бы жутко. Однако я отчетливо видела, что заживление идет куда быстрее, чем должно бы. До полного восстановления, конечно, понадобится еще время, но девчонка, похоже, не слишком привирала, говоря, что ей не больно. «А снова не обваришься?» — уже чисто для приличия спросила я. «Нет!» — фени хихикнула. Зашептала, косясь на дверь. «А сказала Дарье?» что за каждый окрик будет медяшку вычитать. Да не просто так, а вдоль долю той, на кого Дарья рот разинула. Так она такая вежливая стала, прямо не верится. Я улыбнулась. Вот и хорошо. Если хочешь, можешь идти работать. Но если вдруг почувствуешь, что тяжело, не упрямся. Как скажете, барыня. Фенька выпорхнула за дверь. Я заглянула на кухню, где вовсю кипела работа, и решила, что утренний кофе сварю у себя, на спиртовке. Правда, возиться с напитком самой Доня мне не позволила. «Настасья Павловна, не сердитесь, но барыня вы или как? Ваше дело — командовать. Ладно, дома. Людей нет, а дел не в проворот. Но здесь-то что получается? Вы будете у кофейника топтаться, а я, сложа руки, сидеть? Пришлось смириться с тем, что я барыня. Сев за рукодельный столик у окна, я перевернула журнал, который Давича пролистывал Виктор. Благопристойность сделалась смешную. Дамы берут у мужчин уроки анатомии и плавания. Прочитала я. Плавают при мужчинах в панталонах и жилете из самого тонкого полотна. У же анатомии... Дамы произносят все технические слова, а мужчина показывает им вещи на статуе. Скромность не позволяет нам сказать больше. Я отложила журнал, не зная то ли смеяться, то ли плакать. Какова непристойность учиться анатомии? Зато вопрос о медицинских курсах для дам с благословенным даром отпал сам собой. Звать Виктора не пришлось. Едва Дуня сняла с огня кофейник, в дверь Будуара постучались. Признавайся, ты пришел на запах? рассмеялась я. Выпьешь со мной кофе? Не откажусь. Вообще-то, я принес тебе обещанный каталог. Он тряхнул пачкой бумаг. Но об этом после кофе. С четверти часа мы болтали о вчерашнем представлении, старательно обходя все, что касалось Стрельцова и Зайкова. Когда Дуня унесла грязную посуду, муж извлек из кармана халата бумаги. Вот, мне сказали, что это самый полный список. Хотя я так и не понимаю, зачем тебе все это. Объясню по ходу дела. Я не удержалась и развернула листы. Виктор хмыкнул, чмокнул меня в шею и ушел, а я углубилась в списке. Да это не фабрика, это сокровище. Хлорка, медный купорос, кислоты, марганцевая известь. Что это такое? Кажется, я видела это название в журнале, только в каком? Когда муж снова вошел в будуар, я сидела на полу, обложившись журналами, а на столе был почти готов новый список. В глазах мужа промелькнуло изумление, но вслух он сказал. Пришел счет от модистки и письмо от нее же. Я сделал Василию выговор за то, что письмо он тоже отдал мне, а не передал Дуне. Больше это не повторится. Спасибо. Я взяла запечатанный конверт. Ты посмотрел счет? Да, и удивлен твоей скромностью, — улыбнулся муж. Надо же. Я думала, модистка добавит в счет неплохую сумму за эксклюзивность пошива. Чувствую себя каким-то скупцом, напугавшим жену. Продолжал он. «У меня и так полный шкаф нарядов», — фыркнула я. «Насколько я помню, шкафа-то у тебя как раз и нет. Съезди в ближайшее время к мастеру Воронихину, закажешь мебель для столовой, да и вообще все, что тебе нужно. Скажешь, чтобы записал на мой счет». «Спасибо, но как это все вести?» «Это не твоя забота», — отмахнулся муж. «И даже не моя». Когда все будет готово, мастер наймет телеги и людей, все привезут. Естественно, все это включат в счет. Я потерла лоб. Как-то не привыкла я к такому. Купи, что хочешь, я плачу. Что тебя смущает? — встревожился Виктор. Я чувствую себя очень дорогой содержанкой, призналась я. Муж расхохотался. До тех пор, пока ты не начнешь дарить бриллианты горничным, все в порядке. Ты книги не в конце концов. Ух, а Дуняше-то я ничего не купила в подарок. И Петру, и Марье. Не думал, что я когда-нибудь стану призывать тебя не к благоразумию, а к новым тратам, продолжал веселиться муж. Я распечатала письмо от модистки. Она просит сообщить, когда я смогу приехать на примерку. — сказала я мужу. — Чем скорее, тем лучше, чтобы не затягивать работу. Виктор пожал плечами. — Решай сама. Я с тобой не поеду, не заставляй меня скучать. Я кивнул. Мне же спокойнее. Тем более, что у меня появилась еще одна идея. Когда Герасим доложил, что экипаж готов, и мы с Дуни устроились на сиденье, я сказала. — Сперва отвези меня в управу. К Стрельцову. Герасим тронул поводья. Спина его выражала недовольство куда яснее лица. Когда мы немного отъехали от дома, он проворчал. «Барину это не понравится». «А ты ему не говори, дядька Герасим», — предложила Дуня. «Меньше будет спать, крепче будет спать». Кучерк хекнул. «Я-то, может, и не доложу. Да без меня длинные языки найдутся». Вон хоть сегодня какой-то дворник с нашим Прокопием болтал. Вроде и просто так. А все в одну сторону выворачивал. Что за шум Давича был, да кто стрелял. Ночь была, и то все знают. А утром дворник молочница скажет. Молочница с чьей кухаркой поболтает. Та горничным растреплет. И понеслось. Наш-то барин не любит, когда слуги о других господах наушничают. Да не все такие, как наш. Ну что теперь? вздохнула я. Князь, конечно, будет недоволен. Но еще больше буду недовольна я, если тот гад, который ночью в сад забрался, все-таки его убьет. Кишка, танка! фыркнул Герасим. Если бы, знаешь, как господа стреляются, с десяти шагов, а то и с шести. Тут даже я не промахнусь, не то что молодой здоровый мужчина. «Стреляются!» — передразнил кучер. «На такого Татя ночного и пули жалко тратить. Выпороть бы его как следует, чтобы помнил. Да нельзя, ежели барин». Мы объехали рыночную площадь боковыми улицами, миновали еще квартал и оказались на церковной площади. Купола сияли так, что я сощурилась. Вот только на навершиях их сверкало на солнце почти настоящим огнем пламя с тремя языками. Доня приложила руку к груди, губам и колбу. Я повторила движение. Если местный бог есть, этот жест подобающий. Если нет, безвреден. Лошадка бодро зацокала копытами. Края площади у церкви и двухэтажного здания, к которому мы подъезжали, оказались вымощены булыжниками. В центре же простиралась непролазная весенняя грязь, и прохожие жались к церковной ограде, обходя ее. Зато у двухэтажного здания с надписью «Уездный суд» не было никого. Люди явно не желали лишний раз иметь дело с властями. Может, и мне не лезть? Виктор, в конце концов, взрослый мужчина. И я тряхнула головой, отгоняя молодушную мыслишку, и, чтобы отвлечься, начала разглядывать здание. Первый этаж выделялся рельефной кладкой. Глубокие борозды между камнями создавали впечатление, будто стены сложены из грубых глыб. Второй этаж выглядел наряднее. Между высокими окнами с полукруглым верхом шли плоские декоративные колонны, будто вросшие в стену. Над центральным входом красовалась небольшая полукруглая ниша с затейливым узором. Герасим натянул вожжи. «Приехали, барыня!» Я спрыгнула на мостовую, устремилась к широкому крыльцу. По бокам от него стояли медные столбики с цепями, не то огораживая, не то подчеркивая важность места не давая себе опомниться я взлетела по трем ступенькам дернула на себя тяжелую темную дверь замешкалась в полумраке вестибюля в какую сторону идти вам кого надобно сударыня окликнул меня пожилой служитель в поношенном сюртуке выглянув из за конторки по какому делу «К графу стрельцову я постаралась чтобы голос звучал уверенно по важному делу И «Их сиятельство занец, с явным удовольствием протянул служитель, оглядывая мое простое дорожное платье. «Извольте обождать!» Я прошла к длинной лавке у стены, на которой уже скучал какой-то проситель в потертом кафтане. Присела с краю, расправила юбки. Вестибюль был небольшой, но с претензией. Вдоль стен тянулись деревянные панели, на подоконниках пылились горшки с чахлой зеленью, а над конторкой красовался портрет императрицы. Несколько минут я разглядывала дородную даму с лентой через плечо. Служитель что-то сосредоточенно писал, то и дело макая перу в чернильницу. В глубине коридора мелькали какие-то тени, слышались приглушенные голоса. Если местные казенные учреждения не отличаются от наших, а пока все увиденное мной подтверждало это, Сидеть тут я могу, да морковки на заговенье. Но и со скандалом прорываться нельзя. Я и без того неиссякаемый источник сплетен. Что же придумать? По коридору просеменил человек с подносом, на котором красовался пузатый чайник. Исчез за дверью с медной табличкой земский исправник. Граф Стрельцов изволит чаевничать. Решившись, я подошла к служителю. «Вы не могли бы передать господину-исправнику записку? Всего пару слов». Человечек посмотрел сквозь меня. Ругнувшись про себя, я сунула руку в прорезь юбки, нащупать ее удалось не сразу, чтобы добраться до привязанного к поясу кармана. Покрутила в пальцах пару медных монеток. Еще мне понадобится бумага и чернила. Передо мной возник чистый лист. Я положила рядом с ним монетки, они тут же исчезли, сменившись чернильницей. «Кирилл Аркадьевич, мы не договорили вчера», — быстро набросала я. Подписалась. Анастасия Северская. Служитель скрылся за дверью и почти сразу же вернулся. Еще через пару секунд. В дверном проеме возник сам исправник. «Ваше сиятельство? Для меня большая честь ваш визит!» Откуда-то появилась вторая чайная чашка для меня. Чай оказался крепким и сладким. Наконец, можно было перейти к делу. Кирилл Аркадич, у нас с вами есть общий интерес. Начала я, поставив опустевшую чашку на блюдце. Хоть и по разным причинам, нам обоим не нужна эта идиотская дуэль, которая неминуемо состоится. Разве что Зайков сделает вид, что не получал письмо с вызовом. Но насколько я знаю князя, он не поленится отправить секунданта второй раз. Стрельцов задумчиво кивнул. Попытка убийства дело публичного обвинения, продолжала я. Исправник вскинул брови, но к моему облегчению придираться к словам не стал. Я бы рад вмешаться, сказал он. Но вы и князь слишком хорошо вышкали слуг. Все, чего смог добиться Гришин. «Да стреляли. Какой-то тать в темноте. Да кто его знает какой?» Никто не видел, никто не слышал. Виктор Александрович готов поспорить. Тоже ничего не видел и не слышал. А доктор будет соблюдать медицинскую тайну. «Остаются только ваши слова, которые слишком легко объявить клеветой», – мрачно кивнула я.